Глава двадцатая У повелителя был очень тяжелый день. И ночь. И следующий день тоже. Приходилось делать то, чего он не любил. Выжимать из людей правду. А это всегда происходит болезненными методами. После этого Рад чувствовал себя помертвевшим изнутри. Но ведь кто-то же подготовился. Идеально выбрал момент, когда волна ажиотажа растет, а вместе с ней брожение в умах, и каждый клан больше думает о том, как бы оторвать себе власть, а не о том, что это делает их уязвимыми для ударов врага. Враг хитер и опытен, и их мелкие душонки для него открыты. Достаточно поманить, и они бегут у него на поводу, думая, что справятся с последствиями, стоит им только получить власть. Или договорятся. Раду делалось смешно при этой мысли. «Еда будет договариваться с без Бездных всех пожри!» Когда зеркало истины дало им предсказание и показало женщину из другого мира, Рад был в ярости, потому что уже тогда все это предвидел. Он был безумно зол на женщину, которая одним своим появлением спутает им все карты. А потом понял, что это жестокая уловка судьбы — которая любит играть глупыми смертными. Бросает кость в толпу и смотрит, как они грызутся. Кто выживет? Кто будет прав? Судьбе это безразлично. Их обманули. Вернее, они сами обманулись. Нет ничего. Есть просто женщины из другого мира, которые они против воли притащили сюда. Он притащил. И теперь он сам привязан к ней, как к канатам, какой-то странной связью. При мысли, что она выберет другого, его просто выжигало изнутри. Рад уже не знал, что это горит адским огнем в его груди. Попранная гордость повелителя, амбиции мужчины или что-то другое, чему он не хотел дать название. А на него она не смотрит. Уже озвучила. Отвратителен. Хорошо. Ему было плевать. Он встанет в очередь. Он все выдержит. Даже ее выбор, каким бы он ни был. Рат видел медведя. Тот выглядел присмиревшим и затихшим, как будто на него аркан накинули. Трепался мало, все больше молчал. В себе варил. А в глазах трудно было не узнать это выражение во взгляде. Рат и сам не мог его спрятать. В конце концов он заставил себя отбросить все мысли, и, как появилась возможность, выполнил обещание. Привез ей девушек. Понимал, что с ними, женщине, будет не так одиноко, легче прижиться в их мире. Все то время, пока был рядом, остро чувствовал ее присутствие, даже когда стоял спиной и не видел. Она изменилась, посвежела, яснее и ярче стали глаза, кожа. Уехал сразу, потому что дольше задерживаться было нельзя — Его ведет от одного только взгляда. Смертельно трудно было не оглянуться на нее. Потом они с Арду летали в сердце гор. Надо было повидать жреца Белого Нага. Вторая убитая женщина подряд. Смута, вражда. Так они сами утопят себя в крови. Джейдок. Единственный, кому это было на руку. Чтобы не оставаться с учителем Элкмором и не ловить на себе его странные взгляды, Снежана весь вечер проболтала с девушками. Они, конечно, были немного в шоке, не ожидали, что жить придется в таком месте. «Да, тут не шикарный гарем повелителя, что поделаешь?» — усмехнулась, разводя руками Снежана. «Ты не понимаешь! Учитель Элкмор — это же... Это великая честь!» — в один голос заговорили, они округлив глаза. «И тут все так, как было до Первой войны. Священное место!» «Да? Значит, вы на меня не в обиде, что вытащил вас сюда?» «Что ты, госпожа?» Но все-таки они ворчали всеми силами, благоустраивая свой домик. Окна, разумеется, завесили какими-то цветными полотнищами. Место-то священное, но на всякий случай. Так надежнее». Притащили большую бадью, чтобы было где купаться, потому что они наотрез отказались мыться в летней купальне. Мол, это только для мужчин, девушкам не подобает. И еще много интересного пришлось услышать о том, чего девушкам не подобает. Снежана смеялась, косности предрассудки. Но вообще ментальность местных дам, стремившихся во что бы то ни стало устроиться за широкой мужской спиной, ей была понятна. Жестокий мир, война... Надо выжить, дать сильное потомство. Но это категорически ее не прельщало. А девчушки уже прониклись любопытством. Им было очень волнительно. Хотелось одним глазком взглянуть, какие они из себя. Проводники. Они ведь не помнили, чтобы вообще такое было. Женщине выбирать из стольких мужчин. Хотелось Снежане сказать, они не замуж ее зовут и не в любви признаются. Они жертвы от нее ждут. А потом глянула на девчушку и подумала, чем черт не шутит, может, удастся пристроить их замуж за кого-нибудь из этих пернатых мохнатых. А что, это была мысль. Но от всего этого она чувствовала себя усталой, выжатой. И этот их повелитель с его каменной рожей. Хорошо, что девушек привез, теперь ей есть о ком заботиться, но лучше бы он не приезжал вообще, только настроение ей испортил. Когда она пришла к купели, уже почти наступила ночь. Светляки, синие сумерки, журчание воды, прохлада. Цветы одуряюще пахли, у Снежаны даже закружилась голова. Она подошла к узкой вытянутой купели и застыла, глядя на то, как гладкими струями стекает в нее со скалы вода. Смотрела и как будто не видела. Куда-то сквозь. Вглубь себя. И вдруг гладкая стена воды чуть дрогнула, стала наливаться серебром и голубоватыми искрами, как будто и внутри зажглись светляки. Светляки искорки манили. Трудно было оторвать от них взгляд. Снежана какое-то время смотрела на это чудо, а потом ушла. Уже наступила глубокая ночь, когда красный дракон, опустился на скальной площадке перед узкой щелью входа в пещеру. Большой перелет, да еще с такой скоростью. Только могучие крылья Ардо могли его выдержать, и то при поддержке силы, которую давал ему Рад. Нак ждал его у входа. Стоял, покачиваясь на перламутрово-белом хвосте сунувшийся и потемневший лицом, Рат соскочил по крылу на землю. «Пришел», — прошелестел Наг, — «я ждал тебя». Рат молча кивнул, откидывая с лица край темного головного платка. Они оба прошли внутрь, к тому месту, где в просторной многозальной пещере Нага было организовано нечто вроде уголка для гостей. Там были диваны, покрытые шкурами. Рат опустился на один из них. «Что?» — спросил Нак. «Это я у тебя хотел бы спросить», — стянул с головы кусок ткани мужчина и откинулся на спинку. Правая рука разминала затекшую шею и механически ерошила короткие темные волосы, а левая отбивала на колени такт. «Вот, выпей и расслабься». Нак наполнил чашу тягучим рубиново-красным напитком из кувшина и протянул ему тот кивнул спасибо отхлебнул один глоток другой напиток делал свое дело снимал усталость возвращая силы у меня заговор замешано несколько кланов проговорил рат наконец но с этим я справлюсь женщины шам что происходит с женщинами или наша защита уже недостаточно как ее усилить что ты знаешь говори Помимо этого был интересный вопрос, откуда у хозяина сторожевого замка вдруг появился артефакт перехода. Но с этим Рат мог разобраться и сам. Жрец шумно вздохнул, складывая на груди руки, кустистые белые брови шевельнулись и сошлись на переносице. — Ты видел жену горного волка? Ты сам засвидетельствовал ее смерть от естественных причин? — Говори, прошу тебя, говори! «Да, я видел ее», — откликнулся Нак наконец. «Гайдиар клянется, что не убивал ее». «Так и есть. Он не убивал Линнет». «Тогда что произошло? Как мог выкидыш на таком малом сроке убить ее?» «Рад», — Нак отполз в другой конец пещерной залы и остановился у стены в полоборота к нему. — Не просто выкидыш, я подозреваю, это был оборот. — Оборот? — Но женщины не оборачиваются. В них сущность спит, чтобы передаться потомству. Так было всегда. — Да, так было. — Опустил руки Нак и отвернулся к стене. — Что изменилось теперь? — не выдержал, вскинулся рад и застыл, сжимая ладонью лоб. Потом спросил, понимая, что могут оправдаться его худшие догадки. «Кто?» Нак невесело рассмеялся. «Теперь я часто вижу его в зеркале. Он улыбается мне в лицо. Как такое могло произойти вообще? Как? Что могло запустить оборот, если это не заложено природой? Я не понимаю. Рад. Я был... Там. Нак потер руки и продолжил, не поднимая на него взгляд. «Тогда моя чешуя еще была чернее твоих волос. Я был мужчиной и змеем. Могучим, гигантским. Один удар запрещенной магии, и я чудом выжил, застряв в половине оборота. Он владеет этой магией, и ты знаешь, что он за нее отдал. Все мы знаем». Но у него же нет доступа в наш мир. Его держат приграничные земли. Теперь уже есть. С того самого мгновения, как в зеркало истины заглянула женщина. Что? Не прямо. Но он может воздействовать. Рад чуть с ума не сошел от этих новостей. «Как у тебя с ней?» — Змей прокашлялся. «У, у вас?» «Не спрашивай. Никак. Я поселил её у Элкмара. «Правильно, там она будет в безопасности. И не бойся ты так сильно, у неё же нет второй сути, чтобы...» «Я уже не знаю, что у неё есть!» — выкрикнул Рат, потом, устыдившись своего порыва, сказал... «Прости. Ладно». «Я займусь зачисткой у себя. Что-то узнаешь, сразу дай знать!» Жрец кивнул и, вглядевшись в мужчину, проговорил. «Не вздумай этого делать ночью. Понял?» «Хорошо, не буду», — согласился Рад. Однако именно это он и сделал. Рванулся Сарда в приграничные земли, и если б мог, вызвал бы Джейдека на поединок прямо сейчас. Но там было пусто и мертво. Как будто нечисть никогда и не прорывалась из-под земли. А Снежане снова снился тот сон. Давний. Снова были черные щупальца, Прекрасные, словно распускающиеся лепестки диковинного цветка. Но только там был тот мужчина, которого она видела в воде однажды. Голый по пояс. Его плечи и гладкая, мускулистая грудь блестели от капелек воды. Голова опущена, длинные чёрные волосы закрывали лицо. С волос стекали капельки, падали вниз. Казалось, вот сейчас, он сейчас поднимет голову, и она увидит его лицо. Сон прервался. За окном только светало. Снежана какое-то время лежала, хмуро глядя в потолок. Потом попыталась уснуть и доспать еще немного. Ей даже удалось. Снилось разное, какой-то сумбур, мечи, и жужжание стрел. Когда она окончательно проснулась, воспоминания о снах уже изгладились. Надо было вставать. Слышно было, как ее девчушки уже что-то там хлопочут, со стороны ручья доносился смех и плеск воды. Снежана выбралась из домика, щурясь на солнце. Так и есть. Элкмар пристроил их к делу. Девочки, переговариваясь и пересмеиваясь, полоскали белье в ручье. Увидев Снежану, учитель только лукаво вскинул брови и пригласил ее жестом к себе. Для начала позавтракать, а потом тоже обучение в процессе занятий по хозяйству. За делами время пролетело незаметно. Отреагировала Снежана только тогда, когда в домик с тазами белья влетели Рейли и Тефи. Глаза круглые у обеих. Там... там... Ясно. Вышла из домика и направилась к мосткам. А на поляну у излучины ручья выехал мужчина. Снежана его узнала.